Глава 14. Собачья свара. Узкий петляющий тоннель, казавшийся нескончаемым, вывел в пещеру у побережья. Джем восторгался их находкой, постоянно твердя об увиденных книгах и о том, какие они древние и редкие. И Саймон молчал, но Интер долго не выдержала. «Я думала, это птицы и рептилии любят читать, а не рыбы». «Я не рыба, я дельфин», — сказал Джем. «Мы вообще-то звери. Просто живем под водой. Поэтому нами командует генерал, а не альфа». «Звери тоже не особо любят читать», — заметил Уинтер. «Почему мы должны следовать стереотипам о своем царстве? Ты тоже не очень-то похожа на обычную змею», — сказал Джем, и остаток пути к крепости они провели в споре. На середине пути Саймон заслышал далекий клекот. Только тогда он вспомнил слова Малкольма о птицах и зашагал быстрее, надеясь, что Орион не придет спасать их прямо сейчас. Теперь найти маму до возвращения Альфа стало еще важнее. Как и уговорить Нолана сбежать вместе с ними? Если Альфа все-таки соберет хищника, нельзя дать ей шанс убить кого-то из них. Когда они добрались до двери со знакомым гербом, из крепости вышел Малкольм и злился он даже сильнее, чем на Нолана. «Где ты был?» — прорычал он, схватив Саймона за ворот футболки. «Мы просто… Стены тряслись. Мы думали, что крепость разрушится!» — бессвязно забормотал он. На то, чтобы его убедить, ушли несколько минут совместных заверений Джема и Уинтер, но в конце концов Малкольм загнал Саймона обратно к Нолану. Саймону не терпелось дочитать мамину тетрадь, но после их с братом побегов Малкольм не выпускал их из виду. Они просидели в библиотеке до начала церемонии, которой завершалась охота — Только тогда Малкольм отвел их в тронный зал. Саймон восхищенно смотрел, как победившая команда во главе с Гаротом передала Ванессе стеклянную звезду. Та разбила ее на пять частей и раздала участникам, оставив один луч себе. Видимо, звезда символизировала вторую часть хищника, ту самую, что пыталась собрать Альфа, ту самую, из-за которой кого-то из них с Ноланом могут убить. В зоопарк они вернулись поздно вечером в окружении учеников, азартно обсуждающих охоту. Пока все шли в арсенал и спускались по лестнице, ведущей в логово, Саймон, который плелся позади остальных, засунул руки в карманы. Пальцы коснулись чего-то металлического — часов, которые подарила мама. Остановившись посреди арсенала, Саймон достал часы, перевернул, чтобы осмотреть крышку, и действительно, на ней был тот же самый герб, что он видел в крепости. Те же пять животных — символ звериного короля. «Саймон!» — раздался хриплый голос, и он вскинул голову. В углу комнаты, скрытый в тени, стоял дядя Дэрил. Саймон кинулся к нему, и Дэрил поймал его в объятия. На нем все еще была вчерашняя одежда, и Саймон скривился. «От тебя воняет!» «И я рад тебя видеть», — сказал дядя со смешком, и по шраму на лице побежали складочки. Но улыбался он недолго и вскоре крепко схватил Саймона за руку. «Нужно бежать! Здесь опасно!» «Я не уйду!» — сказал Саймон, и радость от встречи с дядей испарилась. «Мама где-то там! Альфа ее забрала, и я не уйду, пока ее не найду!» «Даже если твоя мама там, оставаться нельзя! Слишком опасно! Мы что-нибудь придумаем!» «Некогда придумывать! Альфа вернется через день!» Дэрил болезненно поморщился. «Саймон, прости, правда, но пойми ты...» Это стало последней каплей. «Нет, это ты пойми. Я никуда не пойду. У меня есть брат, а ты об этом молчал. Мама всю жизнь прожила в городе, а ты об этом молчал. Я часть целого... целого мира, в котором люди превращаются в животных, а ты об этом молчал. Из-за тебя я думал, что сошел с ума, а у меня есть право знать, кто я такой». А теперь маму похитили, брат меня ненавидит, Альфа ищет оружие, о котором я ничего не знаю, но понимаю, что если она его заполучит, то люди начнут умирать, и мне нужно успеть найти маму. Если не собираешься мне помогать, то... то уходи». Он не успел остановить обвинение, слетающие из губ, и когда осознал, что сказал, лицо запылало. Несколько долгих секунд дядя Дэрил просто смотрел на него, а потом кашлянул. «Твоя мама бы не хотела, чтобы ты...» Рисковал ради нее жизнью, — тихо сказал он. — Не ты, не Нолан. — Прости, что я ничего не рассказывал, Саймон. Мы много раз обсуждали это с твоей мамой, но в итоге решили, что тебе будет лучше ничего не знать, по крайней мере, без абсолютной необходимости. — Вчера эта необходимость появилась, — сказал Саймон. — В момент, когда за нами пришли крысы. — И мы хотели все рассказать. Твоя мама даже начала, — сказал Дэрил. — Слишком поздно. Саймон помедлил. «Неважно. Я не брошу ни маму, ни Нолана!» Шрам на лице дяди дернулся. «Саймон!» Яростный рык разнесся по арсеналу. На верхней ступени лестницы стоял огромный волк, ощеривший острые зубы. «А я-то думал, когда ты появишься!» Опасным голосом произнес Малкольм, наступая на них. «Вижу, ты далеко не такой мертвый, каким пытался оказаться!» Дэрил стиснул руку Саймона крепче. Мы уже уходим. Саймон хотел было возразить, но Малком его перебил. Вы никуда не уйдете. И как ты меня остановишь? От опасных ноток в голосе Дерела по спине Саймона побежали мурашки. Да, прошло 12 лет, но я все равно с тобой справлюсь. От стен комнаты эхом отразилось низкое рычание, и из тени вышел как минимум десяток волков, взявший их в кольцо. Трое встали у выхода, перекрывая единственный путь отступления. Сердце Саймона зашлось в груди. Влогово! Оба! сказал Малкольм. Пусть Альфа решает, что с вами делать! Саймон спиной чувствовал, как дядя содрогается, сдерживая порыв, превратиться. Ты понятия не имеешь, что происходит, брат. Если бы знал. Вот отлично! У тебя будет много времени, чтобы все мне рассказать! Малкольм дернул головой и волки приблизились скались. «На лестницу! Живо!» «А если я не пойду?» — поинтересовался Дэрил. «Будем надеяться, что щенок не встанет у нас на пути, потому что за измену мы разорвем тебя на клочки!» «Пожалуйста, не спорь!» — взмолился Саймон. Он ужасно не хотел, чтобы Альфа наложила лапы еще и на Дэрила, но иначе его ждала заведомо проигрышная битва. И, может быть, дядя Дэрил знал, куда Альфа могла спрятать маму. Становилось до боли ясно, что самостоятельно Саймон ее не спасет. А до возвращения Альфы оставался всего один день. Ему очень нужна была вся возможная помощь. Наконец, Дэрил напряженно кивнул и пошел вниз по лестнице, потянув за собой Саймона. Остальные ученики уже давно были в логове, и отчасти Саймон был рад. Зрители бы только усугубили ситуацию. «Если узнаю, что ты тронул Саймона хоть пальцем», — сказал Дэрил, когда они вышли на мост. «С чего бы мне его трогать?» — спросил Малкольм, щелкая зубами у их лодыжек. Саймон ускорился, но Дэрил шел все так же спокойно и медленно, всем своим видом предлагая попробовать его поторопить. «Объясняй, что происходит!» «Не здесь», — прорычал дядя. «Слишком много ушей». «Тогда шагай быстрее, брат. Полагаю, ты помнишь дорогу?» Коридоры почему-то оказались пустыми, и когда Саймон учуял еду, он вспомнил, что подошло время ужина. Больше братья не говорили, и только когда они прошли в корпус Альфа и захлопнули за собой дверь, Малкольм обернулся человеком. Остальная стая, сопровождавшая их, осталась снаружи. И на одно ужасное мгновение, пока Дэрил смотрел на брата с трясущимися плечами и стиснутыми кулаками, Саймон подумал, что он нападет. «А теперь говори», — произнес Малкольм, не сводя с Дарила глаз. «Почему ты ушел из стаи? Почему инсценировал собственную смерть и оставил меня?» Малкольм прервался, и на его шее отчетливо проступили вены. Саймон нервно присел на край дивана, а дядя Дэрил принялся расхаживать между деревьев. «Если бы ты был на моем месте, поступил бы так же. Люк погиб. Изабель была беременна возможными наследниками. Между матерью с Орионом назревала война». И «Изабель было слишком опасно оставаться среди анимоксов». Малкольм глянул на Саймона. «Арион не знал», — пробормотал он, склоняя голову, будто так Саймон его не слышал. «Зачем ему... знал? Застал Люка за превращением. Почему, по-твоему, он неожиданно начал поддерживать отношения Люка с его дочерью, хотя раньше всегда им противился?» Малкольм побледнел. «Он хотел завладеть... «Можете не скрываться», — сказал Саймон. Оба брата замолчали и посмотрели на него. «Мой папа был наследником звериного короля». Несколько мгновений они смотрели на него с раскрытыми ртами, а затем Дэрил накинулся на Малкольма. «Ты ему рассказал?» «Нет, конечно». «А Нолану?» — спросил Дэрил, и Малкольм ответил не сразу. «Пришлось, если бы он внезапно превратился в кого-то из чужих царств». «Малкольм мне не говорил», — сказал Саймон. Но я все выяснил, так что можете не притворяться». Дэрил сел на диван рядом с Саймоном и сцепил пальцы в замок. «Поэтому мы с твоей мамой так и поступили. Ты уже знаешь, что Альфа собирает хищника». «О чем ты?» — перебил Малкольм. «Мама не собирает. Еще как», — сказал Дэрил. «Зачем, по-твоему? Она заставляет остальные царства слушаться ее». «Ради мира?» — ответил Малкольм. После того, как она заключила мирные договоры, практически не было стычек. «Если не считать зверей и птиц», — сказал Дэрил. Малкольм фыркнул. «Птицы отказываются вступать в Альянс. Изабель говорила, что как только Орион умрет, и она станет во главе...» «Если она так доверяла матери, зачем попросила меня спрятать Саймона?» Они замолчали. И теперь расхаживать по комнате начал уже Малкольм. «Не знаю». «И если ты хочешь сказать, что мама как-то связана с твоей смертью, то, конечно, она с ней связана. И она, и Орион», — сказал Дэрил. «Мне нужно было защитить Саймона. Царства находились в состоянии войны, вызванной их желанием друг друга превзойти, а мама искала части хищника. Она хочет собрать его, и как только она это сделает, то убьет обладателя сил Люка и захватит все пять царств». Главный страх Саймона подтвердился, и он не был этому рад. От того, что дядя приплетал Риона к Альфе, становилось тошно. Его дедушка не был на нее похож, даже если знал, что отец Саймона был потомком Звериного короля. Рион не посылал за ними крысы и не пытался убить его семью. Он спас Саймона. Малкольм скривился так, будто учуял что-то отвратительное. «Я тебе не верю! Подумай сам, брат!» Дэрил подошел к нему и положил руки на плечи. «Мать держала Нолана в заложниках и заставляла мою сестру Изабель обыскивать всю страну в поисках частей хищника. Зачем еще так часто отправлять ее в путешествия? Не ради дипломатии». Изабель с Люком годами исследовали звериного короля и хищника. Если кто-то и мог найти пропавшие части, то только она. Жгучий ком вернулся в грудь, и все вокруг обернулось белым шумом. Его мама собирала оружие. Вот почему она практически к нему не приходила. Вот почему у него не было нормальной семьи. Если она следовала приказам Альфы, то за ней должны были пристально следить. И она рисковала, каждый раз навещая его. Но все равно приходила. Все равно хотела быть частью его жизни. И, видимо, поэтому Дэрил остался в городе чтобы Саймон мог видеться с мамой. Он узнал правду, и она не смыла всю горечь, не заполнила пустоту внутри. Но теперь у него был ответ. Теперь Саймон знал, что мама его любила. Малкольм оттолкнул брата. «Из чего бы мне тебе верить? Ты нас бросил! Ты врал нам! Врал мне! Целых двенадцать лет я думал, что остался один, а теперь...» — его била дрожь. «Я тебе не верю!» «Мама знала, что я жив», — сказал Дэрил. «Скорее всего, давно. Вчера она послала за нами крыс, когда Орион нас нашел, И они схватили Изабель. Забрали бы и Саймона тоже, но я их остановил». Он шагнул к Малкольму снова, смотря на него с высоты своего роста. «Если она не рассказала даже об этом, что еще она может скрывать?» Нечеловеческий рык сорвался с губ Малкольма, И, обернувшись шквалом зубов и шерсти, он прыгнул на Деррила, повалив его на траву. Деррил взревел. Всего за мгновение он тоже превратился в волка, и Саймон отпрыгнул, когда они сплелись в ком лапы когтей. Волки рычали, кусались, били лапами по мордам, перекатывались снова и снова, пытаясь схватить друг друга. Саймон понимал, что должен паниковать. Они могли друг друга убить, а он не мог потерять еще и дядю Деррила. Но он просто смотрел на них, замерев, и в голове метались тысячи мыслей. В драке было что-то странное. Спустя несколько секунд он понял, что именно. Ни один из волков не бил до крови. Наконец, самый крупный из них, Дэрил, прижал второго к земле, всем весом наваливаясь на Малкольма. «Ты единственный, кому я могу доверять, понимаешь? Близнецы нужны матери только ради способностей, и мы должны ее остановить, брат!» Малком хватал ртом воздух. «Мать хочет мира! Она любит! Любит Нолана! Она бы никогда!» «И ты готов поспорить на его жизнь?» Дэрил отпустил брата, и они оба вернули себе человеческий облик. «Четыре части уже у нее! Осталась только та, что у Ориона!» Хрипя, Малком присел и потер красное пятно на шее. «Даже если... если... и так. «Ты знаешь, я бы ни за что не позволил тронуть мальчиков. Но у тебя нет доказательств, нет плана действий, и доверять тебе я не могу. Ма... «Крысы сказали, что забрали маму в логово», — неожиданно произнес Саймон. Братья обернулись к нему. «Если она здесь, то где ее могла спрятать Альфа?» «Нигде», — ответил Малкольм. «Это школа, а не тюрьма», — Дэрил фыркнул. «Скажи это, Изабель». Я прикажу стае обыскать территорию, но обещаю, мы никого не найдем, сказал Малкольм, поднимаясь на ноги. А если найдем? спросил Саймон. Тогда вы нам поверите? Ноздри малкольма раздулись, костяшки пальцев побелели. Да, тогда я поверю. Дэрил хлопнул Саймона по плечу. Мы ее найдем. Ты останешься под защитой стаи. Все ясно. Но один раз я тебя уже потерял. Сказал он, сверкая темными глазами. Больше этого не случится. Я знаю каждую комнату, каждый тоннель, каждый камешек в подземелье под зоопарком. Если твоя мама здесь, клянусь, я ее найду. Саймон опустил голову, неохотно кивая. Он не сомневался в дяде, но не верил Малкольму по крайней мере, не до конца. Когда подошло время ужина, Саймон был слишком напряжен, чтобы нормально поесть. Он чувствовал на себе пронзительный взгляд Деррила и Малкольма, лаконично рассказывающих друг другу события последних 12 лет. Так что заставил себя немного поесть, но в голове крутились мысли, где Альфа могла спрятать маму. И только потом, когда он ушел в спальню читать найденную тетрадь, он вспомнил слова дяди. «Я знаю каждую комнату, каждый тоннель, каждый камешек в подземелье под зоопарком». Все внутри сжалось. Ну, конечно. Конечно. Какой же он идиот, что сразу не догадался. Дэрил мог обыскать логово сверху донизу, но Саймон прекрасно знал, где можно спрятать немокса у всех под носом так, чтобы никто на него не наткнулся. Да, если бы он хотел спрятать орла, оставалось только одно подходящее место — сам зоопарк.